три круга, меньше тех, что ты видал. Во всех толпятся проклятые тени, чтобы потом лишь посмотреть на них. Узнай их грех и образ их мучений. Вне правды, вредоносный для других, цель всякой злобы Небу неугодный. Обман и сила — вот орудия злых. Обман, порог, лишь человеку сродный, Гнусней творцу. Он заполняет дно И пыткою казнится безысходной. Насилие в первый круг заключено который на три пояса дробится затем что видом тройственно оно творцу себе и ближнему чиниться насилие им самим и их вещам как ты внимая можешь убедиться насилие ближний терпит или сам через смерть и раны или подвергаясь пожарам, притеснениям, грабежам. Убийцы, те, кто ранит, озлобляясь, громилы и разбойники идут во внешний пояс, в нем распределяюсь. Иные сами смерть себе несут и своему добру, зато так больно... Себя же в среднем поясе клянут те, кто ваш мир отринул своевольно, кто возлюбил игру и мотовство и плакал там, где мог бы жить привольно. Насилием оскорбляют божество, хуля его и сердцем отрицая, презрев любовь Творца и естество». За это пояс, вьющийся вдоль края, клеймит огнем Каорсу и Садом, и тех, кто ропщет Бога, отвергая. Каорса город Кагор в Южной Франции, славившийся в средние века своими ростовщиками, лихоимцами. В Италии слово Каорсинец означало ростовщик. Садом по библейской легенде, город, спаленный небесным огнем за противоестественный разврат его обитателей, садомитов. Обман, который всем сердцам знаком, приносит вред и тем, кто доверяет, и тем, кто не доверился ни в чем. Последний способ связь любви ломает, но только лишь естественную связь. И казнь второго круга тех терзает, Кто лицемерит, льстит, берет, таясь, Волшбу, подлог, торг должностью церковной, Мздоимцев, своден и другую грязь. А первый способ, разрушая кровный союз любви, Вдобавок не щадит союз доверия высший и духовный. И самый малый круг, в котором Дит воздвиг престол, и где ядро вселенной предавшего навеки поглотит. Дит, Люцифер Вергилий объясняет своему спутнику, что в пропасти Нижнего Ада, над которой они стоят, тремя уступами, как три ступени, расположены три круга — седьмой — восьмой и девятый. В этих кругах карается злоба, орудующая либо силой, насилием, либо обманом. Насилие менее гнусно, чем обман, и наказуется в ближайшем седьмом круге, разделенном на три концентрических пояса, лежащих на одном уровне. В первом поясе Карается насилие над ближним, убийство, злостное ранение. И над его достоянием грабеж поджег притеснение.